«Да, у нас новости». Она объявила, что хочет завещать мне свою квартиру. Сказала, чтобы я вызвала нотариуса для составления завещания. Я кивнула, «Хорошо, Лидия Николаевна». Но обрадовалась ли я? Обрадовалась ли я так сильно, как можно было представить? У меня, у нищей, жалкой провинциалки будет и практически есть квартира в Москве. Да еще где? В высотке. В доме с мраморными подъездами, хрустальными люстрами деревянными панелями в лифте, ковровыми дорожками и всем прочим, в доме, где жили великие люди. Здесь буду жить и я, деревенская и простецкая дурочка Литка. Так просто всё получилось. И даже без особых усилий она предложила это сама. Я даже не успела ей намекнуть. Вот чудеса. Только почему я не прыгаю от счастья? Ещё говорят, что страдания делают человека чище и лучше. Неправда. Когда я страдала, я обвиняла в этом всех подряд. Я ненавидела весь мир, в котором меня не любили и предавали. А вот сострадание — это другое. Она попросила у меня прощения за то, что забрала у меня мать. — Я была так одинока, — шептала она. — Никого, понимаешь? Совсем никого, только поле. Никто меня не жалел, только Поля, только она понимала, как я одинока. Лидия Николаевна хлюпает носом, и я выхожу из комнаты, и невыносимо тяжело все это слушать. И еще, после всех этих слов откровений, и признаний, я не ненавижу эту лживую корыстную старуху. Она вся в моей безграничной власти. Я могу сделать с ней все, что угодно, я могу ее наказать. Все просто, я уйду и оставлю ее. Нет, конечно, пущу в дом сиделку. Я не оставлю ее одну, но я не хочу. Я не хочу имстить. мстить. Уже не хочу. Она сама наказала себя. Впрочем, так же, как и мы все. Как и я в том числе. Хватит достаточно. Я не хочу больше жить, как жила. Я всех простила. И даже себя. Я всех простила. Повторяю это как мантру. И мне становится легче. И еще я поняла. Одиночества боятся все, абсолютно все, без исключения. Молодые, старые, здоровые, больные, богатые, бедные, все. И мне стало страшно. А нотариус приедет через пять дней. Оказалось, что стоит это немало, но стоит того. Она умерла. Умерла. Умерла. Умерла страшно, идиотически глупо. Какой ужас, какой бред и кошмар, боже мой. Она хотела меня удивить. Она хотела меня обрадовать. Она хотела мне доказать, что сильная, и что она сможет. Она поднялась с кровати, когда и ушла. У нее получилось. Она как-то слезла с кровати, опираясь на ходунки, сделала пару шагов, потом еще пару, а потом.. потом она упала. Наверное, подвернулась нога, больная нога. И она упала. Упала страшно на огромный старый дубовый комод. У комода был выдвинут ящик, мощнейший ящик из натурального дерева с острым углом. Она ударилась головой. Разбита голова, сломаны ребра, подвернуты руки и ноги. Скорее всего, она пыталась подняться, точнее, доползти до кровати, но у нее не получилось. Не хватило сил было ужасно больно. Она проползла полметра, И умерла. От боли, от страха, от ужаса, от своего самоволия. Не выдержала сердце. Наверное, в те секунды она подумала обо мне, о том, что всё это увижу я. Наверное, она успела подумать о том, что она всё испортила. Ведь мы так старались, мы так надеялись. И уже появились проблески этой надежды. Я думаю, что она... Выла от этого кошмара и просила у меня прощения. Мне так кажется. Почему? Почему она сделала это? Хотела похвастаться. Лидочка, у меня получилось, какая я молодец. Вот видите, я же говорила, что пойду на поправку и буду ходить. Ну сколько в самом деле вы будете выносить за мной горшки? Она самолюбива, моя королева, и очень горда. Я уехала на четыре часа, всего на четыре. Покормила ее завтраком, оставила на тумбочке апельсин чай, бутылку воды, пару печенья на перекус, пульт от телевизора, свежий номер любимого журнала, утром сгоняла в киоск, телефонную трубку, ну, если что. Но я не убрала ходунки. Они стояли у самой кровати, только протяни руку. Вечером мы собирались начать. Да, сегодня мы собирались попробовать. Для начала пару шагов, так сказал врач. Именно пару, на завтра ещё плюс один. Ну и так постепенно, до туалета. Это было нашей мечтой. До туалета, до ванной, до кухни, до балкона, чтобы гулять. Она лежала на полу, нелепо раскинув ноги и руки. Маленькая и худенькая, словно подросток. На виске рана, на полу лужа крови, на предплечье синяк, на кисти тоже кровь ободралась, когда падала. Голова вывернута, как будто свёрнута шея. Ночная рубашка задралась, обнажив подтек на бедре. Увидев её, я вскрикнула от ужаса и онемела. Я не смогла закричать. Из моего горла выскочил странный, клёхтущий, сиплый звук. Я подбежала к ней, наклонилась, взяла её руку. Пульса не было. Или я не слышу его. Я так громко дышу, что не слышу его. Я приложила голову к её груди. Её уже не было. Ее уже не было здесь. Я выскочила из комнаты и стала метаться по квартире. Что мне делать? Что? Я не понимала. Я была в такой панике, в таком ужасе, что почему-то стала распахивать окна одно, другое, третье. Потом я заставила себя сесть на стол и попыталась взять себя в руки. Почему мне было так страшно? Я выросла в деревне, где к смерти относились спокойно. Бог дал, Бог и взял. Нет, конечно, страдали, но к смерти все же относились обыденно. Помню, мне было лет семь, умерла девушка, Нина. Было ей, кажется, лет восемнадцать. Умерла нелепо и быстро, сковырнула родинку на щеке. Началось заражение крови. Баба взяла меня с собой. Пойдем, Литка, поможем. В избе было много народу, тетки сновали взад и вперед, мужики сидели тихо и молча пили. Нина лежала в гробу, бледная с распухшей фиолетовой щекой. Мать Нина сидела рядом и тихо выла. Я вышла на улицу и стала играть малышней. Потом мы с бабой пошли домой. Ничего особенного. Ночью я быстро уснула. Потом были кладбище и поминки. Нам детям накрыли в саду. Помню остывшие блины и очень сладкий компот. А мы, ребятня, под вишней стали строить шалаш. Еще утонул наш сосед, Санька Штопор. Так его звали. Напился и утонул. Дело обычное. Все побежали на берег, куда вынесло Санькино тело. Бабы ухали, отгоняли детей. Мужики суетились на берегу. Было жарко, и нам хотелось купаться, а нас не пустили. Сказали, еще чего, тот ведь покойник. Мы поконючили и пошли в старый сад за дикими грушами. Он был совсем близко от речки. Потом умерла моя баба. Я тоже ее не боялась. Мне казалось, что баба уснула. Полиция дошла до меня. Надо звонить в полицию. Я взяла трубку, но никак не могла вспомнить номер телефона и все набирала почему-то 03. Наконец образила и набрала 02. Дрожавшим голосом выдавил, что она умерла. Кто? ⁇ спросил раздраженный голос. Кто она-то? Вы меня слышите? Адрес диктуйте. Вы кто и соседка или родня? Нет, тихо ответила я. Я ей. Кхм. Сиделка. — Ну вот и сиди, сиделка. Тебе ж не привыкать. И ничего не трогаю, секла. Хмыкнул дежурный. — Жди властей. Адрес давай. Сейчас скорая будет и наше, полиция. Почему-то он сразу перешел на «ты», услышав слово «сиделка». Я села и стала ждать. Руки и ноги тряслись. Вот только тогда я разревелась. Через какое-то время раздался звонок в дверь. Я, словно очнувшись, бросилась бегом в коридор. «Скорая, открывайте!» — услышала я. На пороге стоял Герман Иванович в белом халате с чемоданчиком в руках. «Она умерла!» — пролепетала я. «Я пришла, она!» Герман почему-то криво усмехнулся и кивнул. «У себя?» Дорогу он знал и пошёл вперёд, и я засеменила за ним. Дверь в её спальню была открыта. Герман подошёл к Лидии Николавне и наклонился. Потом распрямился, посмотрел на меня, хмыкнул и крякнул. — Понятно. — Да, дела, Лидия Андреевна. А — А? Я кивнула. — Угу. В эту минуту в дверь снова позвонили. Я растерянно посмотрела на Германа, словно ждала указаний. — Что застыли, леди Андреевна? Открывайте! криво усмехнулся он. И я снова бросилась к двери. На пороге стояли двое полицейских, блондин и кудрявый, как обозначила их я, совсем молодые. Они молча кивнули и коротко спросили. Где? Я показала рукой. Они прошли в комнату и увидели Германа. Подстанция номер. Дежурная бригада. Бойко отрапортовал Герман. Поступил вызов констатировать смерть. Герман объяснялся чётко, словно рапортовал перед начальством. Я стояла в стороне и старалась не смотреть на неё. Мне показалось, что в комнате чем-то пахнет. Там и вправду пахло. Сладкованильным, ванильным приторным и тягучим. Я вспомнила, что так пах одеколон Германа, и меня стало тошнить. Полицейский осведомился. — Ну, чего тянем? — Время, коллега. Эти слова были обращены к Герману. Тот вздохнул и покачал головой. — Нет, братцы, здесь не получится быстро. Полицейские переглянулись. — Здесь, похоже... — он помолчал. — Здесь, похоже, насильственные действия, господа. И не очень все чисто. И справку о смерти я вам не дам. Здесь будет судебка. Я увидела, как полицейские с удивлением глянули на него, потом на меня, Ещё раз переглянулись. «Слышите, девушка?» — спросил блондин. Я кивнул. «Да, слышу». «Ну и что делать-то будем?» Он громко и тяжело вздохнул. «Покойница жила с вами?» Это спросил Кудрявый. Я удивлённо пожала плечами. «Ну да, со мной. А что делать? Так вам, наверное, это виднее?» Блондин хмыкнул. «Вот как? А вам?» И все трое, включая Германа, переглянулись, покачали одновременно головой и усмехнулись. Потом Герман, словно и сильно удивляясь и осуждая кого-то, покачал головой, громко вздохнул и спокойно сказал, «Лидия Николаевна Краснопевцева, известная актриса, жена академика Краснопевцева, одинокая пенсионерка, совсем одинокая», — повторил с вызовом Айболит. «А это...» Он кивнул на меня. «За ней?» — почему-то хмыкнул он. «Следила. В смысле, ухаживала». Полицейские снова уставились на меня, как будто впервые увидели. «А вам откуда это известно?» — спросил блондин. «Такие подробности». Герман довольно хмыкнул. «Вот именно, подробности. И они мне очень известны. И все потому, что я был у нее участковым. А вот теперь служу здесь, на скорой. Он вздохнул и развёл руками. Платят побольше, но ну, вы понимаете, вот я и тружусь, так сказать. Правда, и нервов побольше, ну, вы сами знаете. Так, резко перебил его кудрявый и хмуро посмотрел на меня. Всё обстоит подобным образом. Так, кивнула я. Он не соврал. Понятно, вздохнул блондин. Обычное дело, достала старушка. «Паспорт давай!» И они снова дружно вздохнули. Я переводила взгляд с одного на другого и ничего не понимала. Что им понятно? Что понятно им и совсем непонятно мне? Герман по-свойски ушел в столовую, сел на стол и открыл какую-то папку. Полицейские шушукались в коридоре. Я села на стол и уставилась в стену. Я ровным счетом ничего не понимала. Наконец Герман отписался и протянул бумагу Кудрявому. Тот кивнул со вздохом, взял ее. Герман, не глядя на меня, пожал полицейским руки и торопливо направился к двери. Я растерянно смотрела на них. Уходить они не собирались. А что дальше? Снова спросила я. Кудрявый поматал головой, осуждая меня за вопрос. Дальше? переспросил он. Дальше мы ждем перевозку. В судебный морг, поняла. Застряли мы тут? С тобой с сожалением бросил он. Блондин тоже вздохнул. «Чай-то у тебя есть?» «Жрать охота». Я побежала на кухню, поставила чайник и достала из холодильника колбасу, масло и сыр. «Может, кофе?» — крикнула я. Они сидели в столовой и спокойно курили. Я удивилась. Не спросив у меня, блондин обернулся. «Да, может, без кофе как-нибудь перебьёмся. Мы люди простые, кофеям не привыкшие. Они рассмеялись. Я принесла полицейским бутерброды и чай. Сама вышла на кухню. Они о чём-то говорили, посмеивались, что-то обсуждали. Так, словно меня и не было вовсе. И словно не было её, мёртвой хозяйки квартиры. Мне было всё это странно и непонятно. Хотелось зайти в комнату и хотя бы накрыть Лидию Николаевну одеялом. Я пошла по коридору, но кудрявый окликнул меня. «Э, ты куда собралась?» Я остановилась и с недоумением глянула на него. «Ничего не трогать!» — сразу посуровил он. «Не поняла?» Я кивнула и вернулась на кухню. Перевозка приехала часа через три. Кудрявый спал в кресле, откинув голову и раскрыв рот. Во рту блестели золотые зубы. Блондин сидел за столом и решал кроссворд. Я не выходила из кухни. Они переговаривались о чем-то с приехавшими. Потом началась какая-то возня, а про меня словно забыли. Дальше хлопнула входная дверь, и я вздрогнула. В кухню зашёл кудрявый. «Не прописано здесь, как я понимаю». Я кивнула. «Ну?» — он, «Тогда на выход. Квартиру мы должны опечатать». «А мне куда?» — удивилась я. «Здесь мои вещи». «Вещи с собой заберёшь и с нами поедешь». «До «Да тебя что, еще не дошло?» — удивился он. Я мотнула головой. «Что? Не дошло?» Минуты две он смотрел на меня и качал головой, продолжая удивляться. «Бабулька твоя со следами насильственной смерти. Ты что, глухая? Ее увезли в судебный морг для заключения, а ты? Ты задержана. Ну, теперь поняла. До выяснения, так сказать, всех обстоятельств. Я глупо моргала глазами, уставившись на него. Моя голова начала просветляться, до меня начало доходить. Герман Иваныч, он мне отомстил. И вот теперь я подозреваемая, я подозреваемая в убийстве. Господи, какая я чушь, какой бред, Господи! Какое еще испытание мне нужно пройти? За что, Господи? За что ты меня так не взлюбил?